И Ольга, превозмогая себя, объяснила ему о своих отношениях с графом и о том, что она решила во что бы то ни стало заставить этого негодяя на себе жениться. Это должно быть так, и это будет. Аполлон Михайлович знает всё и готов содействовать. Помоги же и ты, если тебе дорого имя твоей дочери. Старик До того был ошеломлен всем этим, что забыл даже рассердиться. Он только бессильно уронил руки на валике своего глубокого вольтеровского кресла и весь как-то осунувшись, точно бы в нем что рухнуло, глубоко и тяжело задумался, устремив глаза на одну какую-то арабеску, растянутого по полу персидского ковра. Меж тем как Ольга... Рассказав ему, где и как находится каржоль, продолжали развивать свой замысел и свои предположения, каким образом возможно осуществить его. Да пожалуй, что другого ничего и не остаётся больше, со вздохом проговорил наконец старик после долгого сосредоточенного раздумья. Что ж тут, снявши голову по волосам не плачут, Хорошего, однако, муженька приготовила себе дочка. Нечего сказать. С горькой иронией покачал он на нее головой. «Мой грех, мой и ответ!» Покорно пожала она плечами. «Да, но ты должна будешь жить с таким мерзавцем? Я? Никогда!» Гордо выпрямилась Ольга. «То есть, как же так, однако? А это уже мое дело». Но и его, полагаю, у него будут известные права на тебя, как у мужа. «Повторяю тебе», — настойчиво подтвердила она, — «я должна быть графиней Коржоль де Нотрек. А там уже, в остальном, предоставь распорядиться мне, как знаю». «Ни тебя, ни себя я не обременю его особой». Старик еще раз задумался. Так как же, папа? Могу я рассчитывать на тебя? Делай, как знаешь, развёл он руками. Господь с тобой. Мне, как отцу, бросать тебя, конечно, не приходится. Нужна моя старековская помощь? Я готов. В случае чего и сам на барьер вытяну этого негодяя. Решено было втроём ехать в Кохма-Богословск, а там Там уже видно будет. Стали готовиться к отъезду. Генерал взял по текущему своему счёту из банка 2000 рублей на дорожные и иные расходы. Он понимал, что медлить с этим делом нельзя. Ольга ходит на шестом месяце. И удивлялся только самому себе, как это он, старый дурак, до сих пор не догадывался, в чём дело. А только радовался, что дочка Дия так полнеет, здоровеет, значит, слава богу. Вот те и поzdorovelа. А ведь после анонимного-то письма, окажись, не трудно было бы раскрыть глаза себе. Так вот, поди ж ты, слепота какая. И вас не даже не допускал подобной возможности.